51. Утром сын отвез меня на дачу. Раньше было уже сообщено, что дачей наш сад-огород можно было называть лишь условно, но в городе мне сейчас делать было нечего».